Глава двадцать девятая. «Далеко собралась?» — спросил у меня мужчина, склонив голову набок. Я проследила взглядом за входом позади него. Стена съехалась, и по ней пробежали едва заметные магические импульсы. «Лиловати, что же ты такая непокорная? Послушалась бы меня, сейчас бы горе не знала, нежилась бы в моей постели». Так может, не поздно все вернуть, м? Спросила я и медленно направилась к халифу. Как ты смотришь на это? Мужчина с наслаждением следил за моими движениями, Вот только взгляд его не был наполнен влюбленностью и теплом, лишь страстью. Но все же он оставался трезвым и рациональным. «Знала бы ты, какую власть имеешь», — проговорил халиф сколько в тебе огня этот огонь да постоянно поддерживать бы правитель усмехнулся но ты предпочла потушить его выбрав не того мужчину халиф вздохнула я и склонила голову набок будто передразнивая его как ты не понимаешь что я никого не выбирала я просто люблю люблю лишь одного мужчину всецело и он вовсе не потушил мой огонь, наоборот, только он умеет его разжигать. Великий первого Хаспата поднял на меня серьезный взгляд, в котором все сильнее разгоралась злость, после чего выставил правую ладонь вперед и выпустил заклинание. Что ж, за свои слова нужно отвечать? Я инстинктивно прикрылась руками. Магия халифа попала в образовавшийся вокруг меня щит. Рядом со мной возникла богиня уже привычных размеров. «Мне удастся его победить?» спросила с надеждой. «Нет», — ответила Шадари, «моя магия слишком слаба для него. Его питает Яраати. А она все это время не сидела в заточении, не копила магию по крупицам. Она была рядом с Источником». «Тогда что нам делать?» спросила я, наблюдая, как по щиту уже бегут трещины от методичных, даже ленивых ударов халифа. «Зря ты не захотела по-хорошему», — хмыкнул великий первого Хаспата и нанес новый удар, который разрушил мой щит. Пошатнувшись, я упала на колени и перекатилась от очередного удара. Да, очень жаль, что за последний месяц я не утруждала себя физическими тренировками, почти растеряла форму. Спрятавшись за одну из статуй, я отсчитывал удары сердца. Он обходит справа. — шепнула богиня, и я бросилась влево. И вовремя. Статуя бога Раджи рассыпалась грудой камней, а я успела незаметно юркнуть за фарха. «Давай без этих игр», — попросил халиф. «Чем быстрее ты сдашься, тем короче будут твои мучения. Ну же, лиловати, выходи». Я посмотрела направо на проход, после чего на свое кольцо, подаренное богиней. Если в прямой битве с халифом мне не выстоять, то нужно действовать в обход. Шадари, шепотом позвала я, сможешь отвлечь его?» Богиня кивнула и исчезла. Статуя Арама, бога морей и океанов, слева от меня начала заваливаться на бок, грозя снести соседнюю Яраати. Не став мешкать, я бросилась к выходу. Халиф не смотрел в мою сторону. Поэтому здесь я юркнула за колодец и сняла кольцо. А что дальше? «Прислушайся к себе», — услышала шелестящий голос Шадари. «В тебе мой источник. Я помогу. Ты должна лишь направить силу». Кивнув, не знаю зачем, видимо, собственным мыслям, я сосредоточилась на кольце, чувствуя, как магия собирается на кончиках пальцев. До выхода оставался десяток метров. Кольцо начало вибрировать. Пора. Подскочив, я побежала к единственной двери. Халиф, разрушив последнюю статую, резко обернулся и заметил меня. Я почувствовал себя мышью, перебегающей от норки к норке, и которой заметил юркий и голодный кот. К сожалению, Халиф был не котом, и ему не нужно было время на то, чтобы догнать меня. Он просто выпустил заклинание. «Нет, нет, нет, не успеваю!» выбросила кольцо, оно полетело в стену и ударилось в него, создав мощную магическую волну. Я надеялась, что мне удастся избежать заклинания. Попыталась пригнуться, приникнуть к земле, но я понимала, нет, не успею. Закрыла глаза, готовая встретить удар. Магии во мне не оставалось. Вся ушла на кольцо и создание резонанса. Но прошла секунда. Вторая. Ничего не происходило. Открыв глаза, я с ужасом обнаружила лежавшего передо мной Фарика. Лемур раскинул руки в стороны, пальцы судорожно подрагивали. «О, нет!» — прошептала я, склонившись над посланником богов. «Нет, нет, нет, Фарик!» Он заслонил меня собой, защитил от угрозы, да к тому же успел атаковать халифа. Не знаю, погиб ли он, но его тело лежало на разрушенных камнях, некогда являвшихся частями статуй. «Шадари, ему возможно помочь?» «Не знаю», — задумчиво ответила богиня, «он истощен. Если что, ему и может помочь, то лишь божественное благословение. Но, как видишь, я сейчас не в том состоянии». «Тогда что же делать?» — спросила я, прикусив губу. «Я не могу дать ему умереть. Кто еще будет надо мной подшучивать? А кто будет мешать, раздражать меня? Шадарит, ты должна что-то сделать». «Не могу». Тихо ответила богиня. «Но можешь ты. Проход открыт. Ты свободна. А ты? Идем со мной. Ты сможешь рассказать все своим братьям. Сейчас мы с ними в разных состояниях. Они дома, откуда наблюдают за всем. И моему бестелесному духу, без силы богини, вход туда закрыт. Чтобы его открыть, нужно сердце». «Но едва нам удастся освободить меня, купола спадут, и сотни эйфинов бросятся на беззащитных людей. Разве ты сама не сможешь возвести эти купола заново, обретя форму?» «Нет», — покачала головой богиня, — «я не могу напрямую воздействовать на жизнь людей, как и мои братья, и моя сестра. Она наделила магии халифа вместо того, чтобы самой сразиться с тобой». На это у нее нет сил. Таковы правила создания новых миров. Тогда что делать? Пробормотала я, прикусив губу. Парик еле дышал. Сейчас проходит последнее состязание. Выигравшему Амиту достанется сердце. Тогда братья спустятся, чтобы поприветствовать нового правителя. В этот момент они наверняка уже решат, жить Амитану или умереть. «Ты должна рассказать им все, переубедить. Возможно, оказавшись здесь, они и сами почувствуют меня. Ведь теперь защита Яраати, скрывающая меня от их глаз, разрушена». Голова шла кругом. Я не понимала, что именно от меня требуется, как все это будет выглядеть, да и поверят ли мне боги. Новый Амит должен уничтожить новую кладку яиц и эфинов». «Защитники должны вернуться в свои хаоспаты, чтобы суметь противостоять песчаным червям, когда бессмертная сила вернется к Шадари. Но как переубедить богов? Как заставить их поверить мне, если они уже точно решат уничтожить Амитан?» «Беги!» — шепнула Шадари. «Беги сейчас!» Я не поняла, к чему спешка. Богиня смотрела мне за спину, но там ничего не было. Я все-таки послушалась ее, подхватила Фарика и бросилась к выходу. Храм находился под землей, поэтому пришлось подниматься по темной лестнице. Пустыня встретила меня с жарким палящим солнцем. Едва привыкнув к яркому свету, я смогла увидеть виднеющееся вдали здание цитадели. Значит, мы не так далеко. Ну, конечно тогда те храмовники, что убили Шадари, образовали свой орден совсем рядом, бережно охраняя свою тайну. Думаю, за полчаса я смогу добраться до цитадели, если зрение меня не обманывает, и я правильно рассчитываю расстояние. Оторвав прозрачные рукава от своей туники, я соорудила из них подобие слинга для новорожденных и поместила туда тело Фарика. Вокруг головы обвязала предусмотренный нарядом шлейф, и, вздохнув, побежала по пустыне. Но уйти далеко не успела. Меня повалили на песок, фарик отлетел в сторону, а халиф придавил меня своим телом. Его дыхание полило кожу, он потянулся к моим губам, но я вовремя отвернулась. — Далеко собралась, лилавати спросил мужчина. — Спасать метан Ответила я искренне и посмотрела ему в глаза. «Почему ты ей помогаешь? Почему ты служишь марионеткой Яраати? Она ведь тебя использует!» Она обещала мне весь Амитан после смерти всех великих, представляешь? Единый Амитан без всей этой разрозненности, под единым управлением, с едиными законами, больше никакой борьбы за власть. Я хмыкнула. «Вот как!» И чем же ты собираешься управлять? Руинами? Ведь всех людей боги планируют уничтожить. Халиф прищурился, смотря на меня с недоверием. Что ты несешь? Я говорю правду, Халиф. Или тебе об этом твоя драгоценная богиня не поведала? Она обманывает своих братьев. Боги решили устроить испытание для всех великих, подослав к ним девушек. Так понимаю, подослали все-таки... Не ко всем. Например, рядом с тобой я никого не видела, как и рядом с Эорандом. Он женат. Или все-таки ты тоже кого-то знаешь? В любом случае, великих решили проверить, способны ли они на искренние чувства. Нужна ли этому миру любовь? Если я не успею к финалу последнего испытания, если не буду рядом с сердцем пустыни, то весь Амитан обречен. Его просто сотрут с лица мира. Чушь. Можно было рассмеяться ему в лицо, но смеяться совсем не хотелось. «Халиф, пожалуйста, поверь мне». «Почему я должен тебе верить? Кто ты такая?» «Инамерянка», — ответила я, вызвав удивление на лице мужчины. «Тебе ведь об этом не рассказала Яра Все девушки, которых подослали к великим инамерянке. Хочешь сказать, что у тебя в Хааспате...» Не осталась какая-нибудь наложница, которая вела себя странно? Недавно появилась, но при этом такого необычного поведения. Лицо халифа приобрело задумчивое выражение. Этого просто не может быть. Тогда зачем мне это придумывать? Зачем я и пыталась остановить меня, простую фасхаати великого? Она сказала, что хочет видеть меня во главе всего Амитана. И ты поверил? Спросила я и тут же прикусила язык. «Прости, я не это имела в виду. Просто сейчас действительно следует торопиться. Ты ведь знаешь, где находится сердце пустыни. Она ведь сказала тебе держать меня подальше от этого места». Мужчина сглотнул и отвел взгляд, едва не задев губами мою щеку. Я вжалась в песок, с замиранием сердца следя за выражением лица великого. Поднявшись на ноги, он подал мне руку. Это был хороший знак. «Если ты меня обманываешь, клянусь», — добавила я коротко, боясь спугнуть прозрение великого. «Не обманываю». «Может, не такой уж он и плохой? Ведь правителями просто так не становятся Он засунул два пальца в рот, свистнув, после чего из-за бархана к нам выбежал ящер. Оседлав его, халиф усадил меня перед собой. Предварительно я успела поднять тело Фарика. Его дыхание становилось все более слабым, лишь бы успеть. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, но халиф не ответил. Пришпорил ящера. «Надеюсь, ты меня не обманешь», — шепнула я. «Надеюсь, Алиловати», — хмыкнул правитель. «Хлястся я не собираюсь». Ящер ускорился унося нас в одному халифу известном направлении.